Глава пятая Бойцы не стали медлить, и как только я поздоровался с ними, мечник тут же на неимоверной скорости метнулся в мою сторону. Я даже не знал, что человек может прыгать настолько мощно и быстро. Щит его едва заметно засветился, говоря о том, что удары я могу и не пережить. «Точно, какой-то навык для натиска!» Но я был готов примерно к такому повороту, и вспыла растворится в воздухе прежде, чем он меня настиг. Пролетев сквозь меня, он продолжил двигаться по инерции и впечатался щитом в стену. Раздался грохот и по ней пошли трещины. Фу, вот это мощь. Причём, судя по тому, как быстро он развернулся и особого урона от столкновения с бетоном мечить не получил. Не простой навык, и точно необычный. А может, он и класс успел выхватить, тоже вполне может быть. Ещё тебя — заревел колдун. Он тоже приготовился к бою, выставив перед собой посох. — И чем он меня, если что, будет бить? Телепортирует в Ешкар-Лу? Но это было бы слишком негуманно. — Да он опять ушел! — крикнул в ответ лучник. Про девушку он уже давно забыл, и она отползла назад, забившись в угол. Дура! Могла бы и убежать спокойно. — Не угадали! — появился я на одно лишь мгновение и кинул лук в колдуна, сразу же исчезнув. Ой, меч кидать совсем не хотелось. Мне им ещё этих ублюдков рубить. Но сделал я это не ради пафоса. Всё же в новых реалиях надо быстро учиться, и практически сразу жертвы клюнули на наживку. А он не может дыгаться, заключил портальчик. Появляется ровно там, где и пропал. Он взмахнул посохом, и тут прошёл сквозь меня. Это ненавидимость иначе я бы его зацепил. А значит, он нас не слышит и не видит. Дыгайтесь, придорки он немного сместился в сторону, и его прихвостнее последовали примеру главаря. Всё до того, чтобы я не смог метнуть чем-нибудь по заранее выбранным целям. Молодец, какие-то зачатки интеллекта всё же есть. Вы ещё не ушли? Снова показался я на том же месте, что и прежде, но чуть не поплатился за свою наглость. Через долю секунды сквозь меня пролетела стрела. Мечник тоже не остался в стороне, и я почувствовал холод стали в районе спины. Рыбануть попытался. Всё, теперь они думают, что я не могу сдвинуться с места, встали полукругом и готовятся при следующем моём появлении нанести сокрушительный удар. Придурки на самом деле. Ведь если так подумать, то каким образом я смог проследовать за ними? Если бы я не мог двигаться, то и в портал незаметно проскочить тоже бы не смог. Но времени что бы продумать это у них нет. Первым делом, думаю, надо разобраться с Колдуном. Он единственный, кто сможет в случае чего смежать. Скезано сделано. Я облетел его вокруг и примастился прямо за спиной, так чтобы меня не смог достать лучник, а парень со щитом не сможет использовать свой навык. Ну, погнали. Молча. Чинг. Следующий, пока они схватились, потратив пяток маны, я практически мгновенно переместился за спину лучника, материализовался и тут же загнал меч под лопатку. До всякий случай вытащил оружие и ещё раз нанёс удар, но уже наотмах по шее. И не так увеличен, плюс 12,5 кг. Мечник застрял, но утаскивать его даже не пытался. Просто снова растворился в воздухе вместе с ним. Лучник даже скрикнуть не успел из разрубленной шеи хленом фонтан крови, но я уже летел к последнему противнику. Мечник без боя решил не сдаваться и сразу начал размахивать своим оружием во все стороны. Стоит мне материализоваться, и он сразу нанесёт удар. Я ничего не успею сделать. Но времени у меня вагон, могу и подождать. Вот только странно, а почему инвентарь у меня увеличился всего один раз. Колдун. Стоило мне подумать об этом ублюдке, как он открыл портал, и словно мешок картошки рухнул внутрь. Мечник тоже не стал отсиживаться и забыв про опасность, метнулся в воронку. Инвентарь увеличен на 12,5 кг. Но я был как раз у него на пути. Меч вошёл в глотку снизу вверх, и я на мгновение встретился с ним взглядом и прочитал в нём лишь страх и удивление. А ты как хотел. Ходить и всех без разбора рубить, из-за это не последует наказание. Дело только начало заваливаться на пол, а портал уже схлопнулся. Колдун не собирался никого ждать, он спасал лишь свою шкуру. Можно было бы оставить его в покое, ведь всё равно рана ястая глубоко и совсем скоро он сам подохнет, но а не стоит забывать о зельях. Сейчас хряпнет по-быстрому и будет как огурчик, а мне такого не надо. Теперь мой индарь позволяет собрать всё добро: два лука, два меча, щит, стрелы. Всё теперь моё. Смотреть на беспомощных студентов нет никакого желания, и уж тем более помогать. А разве что Вот, держи. Сунул я девушке в руки обычный посох. Привяж к нему нож, и зомби будет убивать куда легче. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но да я к этому моменту уже растворился в воздухе, отправившись наверх. Посох занимал место в интаре и от него в любом случае стоило избавиться. Но чем выкидывать, лучше отдать его в добрые руки. Тем более, глядишь, может, из этой сладкой парочки получится, что возьмутся за голову, начнут прокачку, и у меня будет два сильных должника. Но вернуться мне всё равно придётся. Оружие я собрал, а вот надежды временем у меня уже не хватило. Нельзя оставлять столь ценные предметы, кому попало. Тем более у них могут найтись системные штаны». Я и так на людях не люблю появляться, а с голым задом и подавно». Колдун оказался на крыше соседнего дома. Для открытия портала ему нужно видеть цель, либо помнить ее. Таким образом, он и вернулся туда, откуда прилетел. А мне пришлось снова утратить ману, которая и без того была ополовинена. До полпути я заметил, что маг начал потихоньку шевелиться. Он выпил зелье и после этого поднялся на ноги. Скорее всего, принял уже второе. Пришлось ускориться, ведь в любой момент он может ускакать довольно далеко, и тогда я уже не догоню. Спустя минуту Гнот проглотил в рот ещё одно зелье. Теперь я смог рассмотреть его в подробностях. У меня в инвентаре лежит бутылочка округлой формы. Это, как я понял, среднее зелье. У колб на загашнике лежали только мелкие, они рассохсованные под длинным узким колпаком объёмом примерно в 20 г. Не думаю, что больше. Прямо передо мной он выпил колбу с синей жидкости. Не надо быть гением, чтобы понять, что она восстанавливает. Порталы в любом случае жрут много маны, и открывать по несколько штук подряд он пока не может, зато с виду его здоровье полностью поправилось. Ходит, прогуливается по крыше, но теперь не высматривает себе жертву, а думает, как бы ему побыстрее свалить, и нервничает. Ведь я пришёл за ним в ту квартиру, а значит, никто не запретит мне прилететь и сюда». Мак на некоторое время завис, проверяя, сколько у него скопилось маны, и, кивнув самому себе, начал размахивать руками. Трещина в пространстве появилась сразу и с каждой секундой увеличилась в размерах. «Один шаг, и он окажется на свободе, избежит наказания, а я не получу заслуженную награду в виде увеличения инвентаря». «Чинг!» — меч вошёл ему в спину, Но колдун и в этот раз с первого удара не сдох. Мало того, он обернулся, оскалился, и на самом конце его посха начало формироваться какое-то заклинание. Пелетый шар размером с теннисным мяч появился буквально за доли секунды, и я лишь в последний момент успел раствориться в воздухе, прежде чем он прошел сквозь меня. И на этот раз попадание не прошло бесследно. Даже находясь в форме призрака, я ясно ощутил урон. Это была не боль, но какое-то странное ощущение, будто бы... Отмерла часть меня. Шартем времени медленно отледел на несколько метров и разорвался с громким хлопком. Меня задело ударной волной и отбросило в сторону. Как только я отменил действие навыка, ноги тут же подкосились и я упал на колени. Всё тело наполнилось болью, но при этом каких-то ран я найти не смог. Душа болит, иначе не скажешь. Выходит в форме призрака я всё же не бессмертен, определённо да. И срубить меня можно только магией, причём направленной. Ведь мечник со светящимся щитом проскочил только впуть, и я ничего не почувствовал. Тем более, что глаз здоровья, что мельтешит у меня на периферии зрения, просел чуть ли не наполовину только сейчас. Разберусь с этим позже. Флакон появился в руке, и лёгким движением пальца я сорвал деревянную пробку, отправив содержимое в рот. Полегчало сразу, и вкус-то какой шикарный. Ничего подобного никогда не пробовал. Вроде как жидкость кислая, с прискусом чего-то сладкого, фруктового, а также ментола. Бодрит, освежает и сразу приводит чувства. «Я бы на твоём месте подумал дважды», — захрипел колдун, как только я поднялся на ноги. «Бана у него закончилась, зелья, скорее всего, тоже. А он ещё и предлагает мне подумать». «Я тебе нужен, только под моим покровительством ты смо...» «Чувак!» «Инвентарь увеличен. Плюс 20 килограмм». Прямо в глаз. Зато в зомби не превратится. Гарантированно. Покровительство, значит. Звучит заманчиво, но, пожалуй, не сегодня. Теперь я знаю, что под заклинание лучше не подставляться. И очень хорошо, что я понял это именно сейчас, когда противники недостаточно сильны. А то чуть позже появятся сильные маги, способные прожарить всю округу одним только взглядом. «Инвентарь 55 килограмм». Вот это уже приятно. Могу мешок картошки с собой тащить. Но первым делом грабёж. Системных штанов я не нашёл ни у мага, ни у его подельников. Зато на главаре был надет плащ. Вот он уже оказался самым, что ни на есть, системным. Плащ мага, обычный, каналы плюс два. Шляпа чердея, обычная, накопление плюс один. Что за накопление? Думаю, это что-то связано с маной. Даже уверен в этом. Вот только шляпа чародея звучит так себе. Но это всё равно куда лучше, чем обычная бестолковая каска. Она и от удара-то не защитит, да и бонусов никаких не даёт. И от плаща пока никакого толка. Разве что он прекрасно прикрывает мой голый зад, и я теперь могу стать экзибиционистом восьмидесятого уровня. Грозой парков и торговых центров появился такой хоба и пропал. С бойцов особо поживиться не получилось. Даже куртка, что была надета на мечнике, оказалась полным хламом. Ничего, кроме защиты, не дает. А надеть ее под плащ не получится, так как у всего есть лимит. Колец не больше десяти. Наручей только две штуки, а куртка лишь одна. И плащ тоже считается. Посох мага необычный. Расход маны минус 10%. Концентрация. 300 из 300. Вот это еще интереснее. Первая необычная вещица, которую я держу в руках. Добив мага, я бросил посох в инвентарь не глядя. А теперь, когда собрал всё в кучу и затаился этажом выше от зашуганных студентов, он стал самым ценным предметом в моей коллекции. Только на хрена он мне? Опять тожики приделывать и дыкать ими в глаза зомбакам? Меч в этом плане куда удобнее. Да и примотать их можно только к одному концу, с другой стороны какое-то утолщение верк, и сейчас я задумался о том, что убил человека, даже не одного, а трёх. В фильмах часто слышал реплики героев, что после убийства себе подобного человек меняется навсегда. И то, что убить всегда трудно, это будет преследовать меня до конца жизни. И как теперь дальше жить, не знаю. Ха, усмехнулся я воспоминаниями из фильмов. Единственное, что меня сдерживало ранее, это уголовный кодекс. А он теперь всё, улетучился. Так и твари можно и нужно убивать. Мир станет от этого только лучше. В любом случае инвентарь у меня подрос, и посох можно таскать просто так, не занимая рук. Рано или поздно пригодится, а так хлеба не просит и ладно. Теперь у меня появилась новая цель. Я герой, что чистит этот город от грязи, безымянный безликий спаситель, готовый прийти на помощь любому нуждающемуся. Сочу, конечно, Просто с говнареем мой инвентарь будто увеличится быстрее. Да и поживиться можно будет неплохо, а с простачков никакого толка. Они всё равно сидят и ничего не делают, помощи ждут. Да и бить еродивых не самое благородное дело. Но помимо инвентаря мне нужен ещё и опыт. Вы на вот этого никак не твертется. Плюс самые лучшие навыки люди в любом случае либо сплесют в инвентарь, либо используют на себе. Да я до сих пор, можно сказать, голый хожу. В серых книжках один шлак, а других пока не попадалось. Для добычи чего-то ценного надо убивать сильных монстров, возможно, даже не так. Монстр должен быть сильнее меня, чтобы с него выпала хорошая награда. Скорее всего, система подлое мразь и рассчитывает именно так. Немного восстановив ману, не напялив на себя всё снаряжение, я отправился в новый полёт. Заскочил по пути в квартиру этажом ниже. Там как раз парень пришёл в себя, и теперь они обсуждали с девушкой план действий. Дураки. Трава посочала в окно в викинге, а то тухнуть начнут. И подходить к ним вы уже не заходите. Хотя проще сменить квартиру, свободных вокруг хоть сколько хочешь. Ну да ладно. Первым делом направился к своему дому. Спать уже не хочется, все желания отбили три придурка. Есть тоже вряд ли хочу, а значит пора на охоту. Тем более солнце уже начало показываться из-за горизонта, и в материальной форме я смогу прекрасно видеть, куда оно наношу удар. Прятаться на крыше грузовика классно, но вот в этот раз придётся использовать другую тактику. По идее, я могу показываться на одну секунду, наносить удар и снова растворяться в воздухе. Никто не успеет реагировать, если, конечно, не будет стоять вплотную. Можно воспользоваться нагромождениями покорёженных машин. Апокалипсис начался довольно неожиданно. И водители в один миг потеряли управление. Из-за этого на дороге сейчас творится настоящий хаос. Множество страшных аварий, искорёженные разворовы тела, да и в самих машинах часто встречаются трупы или зажатые в металле зомби. А вот во дворе дома нашлось пристоенное местечко. Детская площадка с высоченной горкой. Можно залезть на самый верх и относительно безопасно лупить всех, кто попытается ко мне забраться. Горки деревянные, что для меня сейчас очень даже хорошо. Блако наверху никого не было. Материлизовавшись, со всей дури рубанул по верхней ступени. Крыснуло, но не сломалось. Зато внимание мертвецов я привлёк. Удар, ещё удар, можно бить последующий. Пока я разбирался со ступенями, зомби медленно начали подниматься с обеих сторон. С одной по пологому склону горки, а с другой по оставшимся ступенькам. Успокоился лишь, когда перерубил третью. «Теперь тыл надёжно закрыт, мертвецы прыгать не умеют. Ведь не умеют же!» Тем временем на горке началась давка. Зомби стянулись на шум со всего двора и теперь пытаются карабкаться изо всех сил, сталкивая друг друга. «Лук. Обычный. Триста из трёхста». «Действительно, почему я о нём раньше не подумал? Наверное, потому что это не оружие, а говно. Ну а потренироваться лишним не будет, вдруг ещё пригодится». Стрел 20 штук, но их потом можно будет собрать. По качеству так не скажу, ибо не разбираюсь, но наконечники острые, черепа пробивать должны. Пчух. Первое попадание в молочко, точнее в грудь ближайшей ко мне твари. А прицельная стрельба, говорить рано, но в такой куче я точно нагну свою цель. Следующий выстрел оказался удачным, так как мертвец подполз уже довольно близко. Мог бы дотянуться и мечом, но менять оружие слишком долго. Стрелы начали отправляться одна за одной. Большая часть мимо, но пятерых мертвецов я все же положил. Что самое неприятное среди зомби были и нескорословые, хлипкие дети. Их эта участь также не обошла стороной. И если обычные мертвяки для меня не имеют лица, просто серая масса, то дети это другое. Жалко их. Но главное не забывать, что они превратились в монстров. Их не излечить. И с этим просто надо смириться. И с щавкающим звуком опустился на голову, расколов череп пополам. Мертвец завалился назад и скатился по горке, снося своих товарищей. Это дало мне время обернуться. Всё нормально, по лестнице никто так и не смог забраться. Ещё удар, и очередной зомби летит вниз. Сзади по-прежнему всё чисто. «А ты-то куда?» — спросил я у здоровяка. «Такое большое, всё туда же». Громила решил тоже попробовать достать меня. И раскиды сосей более мелких товарищей полез наверх. Дзынь! Меч отскочил от плотной кости, но он не нёс зомби никакого урона. Следующий удар также не дал результатов. Толстую кость просто так не пробить. Пришлось переключиться на конечности. Мощные руки перебирали по деревянному пологлому склону, а когти оставляли на нём глубокие царапины. Оружие врезалось в плечо, и в этот момент грамила резко рвануло его на себя. Я ожидал петушара крикнул я, доставая из интеря еще один меч. «Предыдущий у меня отобрали, но это лишь на время. Надо только разобраться с тварью». Громил уже практически забрался, и я, выждав удобный момент, начал, словно мясник, рубить ему по шее. Первый, второй, третий удар. И вот раздался характерный звон — позвоночник. Напрягая все силы, я продолжил свою тяжелую работу. «Еще удар! Еще!» «Получен уровень плюс один». Остановился лишь, когда грузное тело покатилось вниз, а голова с грохотом упала мне под ноги. Умер? Определённо. Ведь я получил уровень, а внизу появилась зелёная книжка. Есть смысл искать таких изменённых на улицах и устранять их одним точным ударом. Вот только силёнок пока не хватит. Фу-ть! Я на автомате активировал свой класс, свой навык. Но я перед этим почувствовал, как моих волос что-то коснулось. Шип, костяной. Почти попал мне в голову. И воткнулся на добрых 10 см в деревянную стенку за моей спиной. Чей-то налог? Нет, людей вокруг не видно, лишь мычащая толпа. Мертвецов вокруг собралось немало. Сначала апокалипсиса прошло уже достаточно времени, и теперь они полностью захватили улицы. Так что сюда на шум стянулись довольно много зомби. Расчитав примерно траекторию полёта, я отправился в самую гущу на поиски новой твари. Она и не пряталась, Как только я пропал из поля зрения, стрелок тут же развернулся и отправился по своим делам. Внешне он значительно отличался от своих собратьев. Всё потому, что у него появился новый орган, который генерирует шипы и выстреливает ими вперёд. В районе шеи у него имеется утолщение, из которого торчит короткая трубка. Собственно, эта трубка и шпульляет костями куда только захочет её владелец. Ростом стрелок чуть ниже обычных зомби, комплекция тоже оставляет желать лучшего. Все это обусловлено тем, что он с улицы, ведь для выстрела ему в любом случае надо наклониться. Какие ему образом он прицеливается, остаётся только гадать. И что с ним делать, не представляю. Вокруг множество мертвецов в тени стоят друг к другу довольно плотно и расходиться не собираются. Поняв, что их жертва испарилась, они дружной толпой направились обратно на улицу. А ведь убить тварь хочется. Она сильна, а значит и награда будет стоящей. Но появиться и рубануть мечом не выйдет. Окружающие твари могут успеть среагировать и укусить меня за что-нибудь. Но и те призрак надо этим пользоваться на полную катушку, так же, как и моим увеличенным инвентарём. Тем более, что у меня есть два меча и один посох. Остаётся надеяться, что всё работает так, как я думаю. Слетев на 5 м я прицелился и достал из инвентаря меч. Он появился в руке но в нематериальном состоянии. Спасибо системе, все системные вещи, когда я в роли призрака, становятся такими же призрачными. Но и это не беда. На всякий случай, поднявшись чуть выше, я взял руки по мечу, снова прицелился и отменил действие навыка. Все мое нутро тут же сжалось от ощущения свободного падения, но длилось это недолго. Почти сразу я метнул оружие вниз и снова применил навык. Фух, облегченно вздохнул я где-то у себя в голове. Его исмичию пару мима, поразив совсем не те цели, но отработка метода лишь вопрос времени. Следующие минут 20 я словно ястреб парил над своей жертвой, постоянно обрушивая мечи на голову своих врагов. Один раз попал, но не в голову. Меч воткнулся в плечо и рассыпался в пыль. Он и так уже много на себе испытал, но запас прочности её наконец показал дно. Второй меч мне резко стало жалко, и я отправился обратно к детской горке. Там на ковре осталось трупов стрел, осталось штук 15. Остальные исчезли непонятно куда. Стрела простая, обычная, 5 из 30. Теперь понятно, они просто разрушаются от мертвецов. И где их брать? Думаю, логично что из награт. Они могут ещё пригодиться, так что стоит этим добром запастись. И пусть я косой, но иногда этим дерьмовым оружием можно пользоваться. Например, в моей нынешней ситуации Неудобное оружие, очень неудобное. Я долгое время искал позицию для стрельбы, приходилось летать за толпой и пытаться выследить среди мечящихся мечцев того самого. Не придумал ничего лучше, кроме как забраться на крышу автобуса. А что? Обычные мечцы меня тут не достанут, и я смогу спокойно обстреливать уроца, пока не попаду или пока стрела не кончится. А если не выйдет, то и хрен с ним, пусть гуляет. Пфух. Первая стрела угодила ему в грудь и рассыпалась в прах. Рана для твари незначительная, и он тут же повернулся ко мне, наклонился и выпустил шип. В тот же мгновение я применил свой навык, и костяной снаряд просветил сквозь меня, вонзившись в бетонную стену дома, что располагался за моей спиной. Сколько длится перезарядка? Вот сейчас и проверим. Пш-ш. Следующая стрела не успела достичь цели, когда зомби-стрелок попнул в ответ. Я снова ушёл в призрачный мир и оставался там, пока мертвец не забыл о моём существовании. Перезарядка у него явно быстрее, чем у меня, так что закидывать его стрелами не выйдет. Но в этот раз я попал ему в шею. Надо бить чуть выше, и тогда будет мне счастье. Следующие полчаса я появлялся в самых неожиданных местах, делал выстрел и тут же прятался. Но всё без толку. Оружие совершенно негодное, стрелять с него невозможно. Единственный способ убивать из него мертвецов — стоять к ним вплотную или хотя бы в паре-тройке метров. «Да хорош!» — возмутился я, когда стрела угодила в шею, не задев позвоночник. «Ещё бы чуть-чуть и наслаждался бы победой». Столько времени потратил, и всё зря. Осталось всего пять стрел, и я почти уверен, что попасть с безопасного расстояния твари в голову мне точно не удастся. Но в какой-то момент стрелок остановился. Я как раз завис рядом с ним, пытаясь придумать, как мне его одолеть, и потому смог разглядеть всё в подробностях. Он начал водить носом и оглядываться, тогда как его товарищи просто продолжили брести вперёд. Секунд через 30 он повернулся в сторону дерева, на котором засели ребята, наклонился и тут же произвёл выстрел. А-а! <могут> Зарал кто-то басом, и с треском ломая ветки на землю упал здоровяк. Следом прилетело его молот прибив одного из мертвецов. Зомби сразу накинулись на величайшую добычу и начали разделывать бедолагу на куски. Странно, но зомби-стрелок пальнул вслепую. По крайней мере, я отсюда никого не увидел. Густая листва надежно скрывала всех, сидящих на дереве от посторонних глаз. По крайней мере, с улицы разглядеть их было невозможно. Сбив первую жертву, он снова поводил носом и наклонился. Штак! С шипением и хлопком из его шеи вырвался новый снаряд. Он прошил крону дерева, но крика в боли не последовала. Промазал. Всё потому, что древолазы к этому моменту начали спешно покидать свои укрытия. Первым приземлился Игорь. Он направил руки в сторону сгрудившихся над залейком мертвецов, закрыл глаза, и спустя мгновение все они разлетелись в разные стороны, словно от направленного взрыва. Какой-то телекинез, не иначе. Теперь понятно, почему его хотели отправить первым, и это вполне разумно. Одно применение навыка — И он открыл им путь к побегу. Осталось воспользоваться этой окошком и не тратить время попусту. Да хорош, удивился я, когда они подхватили искусного бугая и потащили за собой. Так они ни от кого не убегут, и риски быть сожжёнными лишь возрастут. Но это их выбор, и явно не мои проблемы. Зато мои проблемы решились сами собой. Все мертвецы убежали к дереву, а стрелок остался в одиночестве. Снова начал выцеливать новую жертву водяносом и бегая глазами по круге. Ему мешали всего же товарищи, и по льну поживому он всё ещё никак не мог и не сможет. Пшюх. С расстояния в 2 м я не промахнулся. Стрела вошла в бесок на добрых 10 см и мертвец завалился в бок. Но к этому моменту я уже растворился в воздухе и тянул свои руки к синей награде, выпувшей из-за этой твари. Моя прелесть, прошептал я, когда синяя горошина провалилась в инвентарь. Что там? Очень интересно. Скорее всего, легендарное копье или системный пулемёт. В любом случае, что-то ценное. Но что именно, узнаю совсем скоро. Чтобы разгнуть награду как можно скорее, я взмыл вверх и направился в сторону ближайшего здания.